Полковник вовсю старался выслужиться перед начальством, пытался завести в камере военный порядок, но, получив отпор своим стремлением создать тюрьму в тюрьме, скоро стал лебезить и перед камерой. Другой тухачевец, мелкая сошка, военный писатель Скопин, бывший ярый белогвардейцы и эмигрант, потом столь же ярый большевик, сумел привлечь к себе дружную антипатию всей камеры. Сравнительно много было кр -ов. контрреволюционеров, привлекавшихся по самым разнообразным поводам и причинам. Один из них, арестованный по какому-то бытовому делу вроде взятки, был немедленно переведен в разряд Каэров, так как при обыске у него нашли контрреволюционные стихотворения. То было как раз в то время, когда побывавший в стране Советов Андрей Жит напечатал в Париже книгу своих впечатлений, на которую по приказу свыше обрушилась в своем негодовании вся советская печать. Чтобы вышибить клин клином, был спешно выписан из Германии писатель Фейхтвангер, с которым в Москве очень носились и которому поручено было за хорошие деньги написать в виде противоядия свою книгу о Советском Союзе, он ее и написал. По этому поводу ходило по Москве следующее безобидное четверостишая. Леон Фейхтвангер среди друзей сидит в Москве с довольным видом, Боюсь я, как бы сей еврей не оказался тоже жидом. За обнаружение этой невинной шутки среди бумаг взяточника он получил три года лагеря в Казахстане. Рад, что мне пришлось просидеть бок о бок три дня с другим Каэром, обвинявшимся в монархическом заговоре и скоро уведенным от нас неведомо куда. То был В.Ф. Джунковский, когда-то генерал-губернатор Москвы, потом товарищ министр внутренних дел, неустанно боровшийся в свое время с кликой Распутина, разоблачавший известного провокатора, члена Государственной Думы Малиновского. За все это даже большевики относились к В.Ф. Джунковскому с уважением, не трогали его и назначили ему даже персональную пенсию. Но с приходом Ежова немедленно же был состряпан монархический заговор, которому пристегнули и генерала Джунковского. Это был обаятельный старик, живой и бодрый, несмотря на свои 70 лет, с иронией, относившейся к своему бутырскому положению. За три дня нашего соседства он столько интересного порассказал мне о прошлых днях, что на целую книгу хватило бы. К великому моему сожалению, его увели от нас, куда мы не могли догадаться. Бывали в камерах крупные представители противоположного лагеря, вплоть до замнаркомов включительно. По старому чину тоже товарищ министра. А один раз в камеру попал комиссар юстиции Крыленко. Рассказывали, что в камеру, соседнюю с нашей, посадили прямо после ареста и перед отправлением в Лефортово этого патентованного негодяя, чтобы сбить с него гордость. Он должен был начать свой стаж с метро около Параши, а потом испытать и все прочие камерные удовольствия – Он хватался руками за голову и вопил. «Ничего подобного я не подозревал». Вариация пластинки номер три. Через несколько дней его отправили в Лефортово, а потом расстреляли или нет, про то один только НКВД ведает. Почти не было представителей партийных кругов, был их меньшевиков и эсеров. Только два прошли передо мною среди всего этого тысячного людского калейдоскопа, все остальные были уже давно ликвидированы. Зато много было троцкистов, с которыми, вообще говоря, расправлялись круто. Один из них Михайлов, заменивший собою профессора Калмансона на посту старосты камеры номер 45, был красочной фигурой. Былой гардемарин, потом коммунист, преподаватель диалектического материализма в каких-то школах, он был не так давно вычищен из партии, теперь привлекался по обвинению в троцкизме и все не хотел сознаться – Но тут следователь предъявил ему главное обвинение. Михайлов приезжал из Москвы в Ленинград 1 декабря 1934 года, накануне убийства Кирова, а значит... «Дело шло уже не о троцкизме, а о терроризме. Вскоре меня увели в собачник на Лубянку, и я не знаю, чем кончилось это дело. Счастлив его Бог, если не расстрелян». В обвинялся и получивший первый приз в стихотворных состязаниях на всех языках мира видный агент ГПУ Коминтерна. Еще до рождения НКВД во времена ГПУ он получил задание объехать ряд стран всех пяти частей света по делам Коминтерна с какой-то тайной миссией.